и лед состоит из нее. Кроме того, можно отметить размер области сплошной белизны на дневной стороне терминатора, и наметанный глаз определит, что она больше средней. Затем можно различить явственный оранжевый отблеск, хотя и довольно слабый, отраженного света. И это означает, что солнце Кампареллона существенно холоднее солнца Терминуса, хотя Кампареллон ближе к своей звезде, чем Терминус к своей но близок не настолько, чтобы компенсировать ее более низкую температуру. Следовательно, Кампареллан — холодный мир, хотя и обитаемый. — Ты, дружочек, читаешь планету как книгу, — восхищенно проговорил Пилород. — Не обольщайся, — улыбнулся Тревес. — Компьютер выдает мне запрошенные статистические данные о планете, включая сведения о немного пониженной средней температуре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 Все части геи могут пострадать. Нам ведь ни к чему неожиданное извержение вулкана, не правда ли? Нет, согласился Тревойс, и ожидаемые тоже, на мой взгляд. Я тебя не убедила, похоже. Пойми, сказал Тревойс, у нас есть планеты холоднее среднего и теплее. Планеты, где широко раскинулись тропические леса. Планеты, сплошные саванны. Нет двух одинаковых, но каждая из них. Дом для тех, кто там живет. Я привык к относительной теплоте терминуса, мы укротили его погоду почти так же, как вы, на гея. Но мне нравится время от времени менять обстановку. Что у нас есть близ и чего нету у гея – это разнообразие. Если гея разрастется до галактики, не будет ли каждый мир превращен в теплицу? Однообразие может стать поистине непереносимым.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 Я не знал ничего такого о Гее, но что-то еще влияло на меня, по крайней мере, подсознательно, что-то, что не зависело от знаний о Гее. Должно было быть что-то гораздо более важное. И именно это я должен отыскать и понять. «Ну, «Не горячись, Голан», — успокаивающе поднял руку Пелорот, — «я не горячусь, я просто вне себя, я не желаю взваливать на себя всю галактику». «Я не виню тебя за это, Тревейс», — сказала Близ. «Но я не виновата, что у тебя такой характер. Когда мы сможем опуститься на Кампарелло?» «Через три дня», — ответил Тревейс, «и только после стоянки на одной из орбитальных станций». «С этим не будет никаких проблем?» — спросил Пилород. Тревейс пожал плечами. «Это зависит от количества кораблей, прибывающих на планету, числа орбитальных станций приема, а главным образом...» от особенности правил, регламентирующих доступ в этот мир. Может, сюда вообще запрещено приземляться? То есть как это? — негодующе спросил Пилорот. Как они могут не пустить к себе граждан Академии? Разве Компареллон не Доминион Академии? И да, и нет. Это деликатный правовой вопрос, и я точно не знаю, как Компареллон интерпретирует его. Не исключена такая возможность, что посадка будет нам запрещена, «Ну, вряд ли». «А если запретят, что будем делать?» «Ну, что толку гадать?» — пожал плечами Трэвис. «Подождем, поглядим. Не стоит ломать голову и строить поспешные планы».